Праздник удался на славу. Правда, ни я, ни доктор не могли с уверенностью сказать, что мы наелись. Блюд было очень много, но подавали их в скорлупках, грецких орехов и шляпках желудей. Можете себе представить, сколько надо было съесть, чтобы хоть как-то заморить червячка. Однако мы так увлеклись происходящим, что уже не замечали, сыты мы или голодные. Ведь мы впервые присутствовали на мышином празднике. Кому еще доводилось сидеть за столом вместе с пятью тысячами мышей? Поначалу крысы и мыши долго спорили, кто где сядет. Всем хотелось устроиться поближе к доктору Дулитлу. Наверняка каждая из них думала, как в старости будет рассказывать своим внукам. На этом празднике меня посадили по правую руку от самого доктора Дулитла. Наконец все расселись, и официанты подали на стол. Сразу же воцарилась тишина, и слышно было только, как похрустывают на острых зубках орехи и хлебные крошки. Так продолжалось довольно долго. Когда все было съедено и выпито, убрали со стола, а дверь на кухню занавесили банановой кожурой. Белая мышь, она же первый председатель клуба крыс и мышей, поднялась со своего места, с достоинством окинула взглядом собравшихся, откашлялась и потребовала тишины, хотя и так было тихо, как в могиле. И тут она снова произнесла речь. Она долго говорила о том, что рада приветствовать доктора Дулитла на празднике нового месяца. Затем она принялась рассказывать мышам и крысам о заслугах доктора. Самыми любимыми словами в ее речи были образование, воспитание и исторический поворот. «А самое главное для нас, — говорила она, — это то, что в будущем усилия доктора принесут прекрасные плоды». При слове «плоды» многие крысы и мыши облизнулись, чувствовали, что такие витиеватые слова и выражения им еще не по зубам. «В истории нашего великого народа произошел великий перелом», — продолжала Белая Мышь, — «у нас появилась возможность проявить все наши таланты». «Жаль, что они здесь кряки», — подумал я. «Она бы нам рассказала, с каким таким талантом вы прогрызаете мешки с крупой и уничтожаете наши припасы». А Белая Мышь говорила и говорила. «Как мы жили до сих пор. Мы были гонимы, нас уничтожали, заставляли бежать и скрываться, на нас натравливали кошек, что могло нас ждать в будущем. Смерть в когтях чудовища или в мышеловке? Мудрейшие постановления доктора Дулитла изменили нашу жизнь. Теперь мы думаем не только о спасении собственной шкуры, не только о хлебе насущном, но и о пище духовной. Белая мышь перевела дыхание. В зале царила тишина. И снова раздался торжественный писк председателя мышиного клуба. Все, что мы видим здесь. При этом она изящным движением лапки обвела зал. Наш новый дом который мы назвали клубом крыс и мышей, дал нам доктор Дулитл. Благодаря ему нам стало доступно образование. Мы по новому воспитываем детей. Мы приобщились к культуре. Предлагаю выразить доктору Дулитлу особую благодарность за то, что он посетил сегодня наш праздник и за все то, что он сделал для нас. Да здравствует доктор Дулитл! Да здравствует! Да здравствует! Да здравствует! Белый муж молкла и послышался гром рукоплесканий. По правде говоря, рукоплескать крысы и мыши не умеют, у них ведь нет ладошек, но восторга они выражают не менее бурно, чем люди. Все пять тысяч крыс и мышей стучали лапками по полу, щелкали хвостиками и громко пищали. Я скосил глаза на доктора и заметил, что речь белой мыши и громкие издравицы в его честь взволновали его. Шум смолк, Мыши и крысы смотрели на доктора. Они ждали, что доктор произнесет ответную речь. Конечно, доктор мог сказать что угодно, все равно в старости каждый из присутствующих будет рассказывать внукам одно и то же. И тогда доктор Дулитл сказал, что нет более великого народа среди зверей, чем народ крыс и мышей. Доктор велел хранить эти заветы, и мы храним их до сих пор. Но, конечно, доктор Дулитл так не сказал. Он коротко поблагодарил мышиный клуб за теплый прием, а в конце добавил — Вы сами построили этот дом, вы сами изменили вашу жизнь, и от вас самих зависит, как вы будете жить дальше. Мыши и крысы встретили его речь с меньшим восторгом, чем речь председателя клуба. Затем доктору представили почетных гостей. Оказалось, что на празднике присутствовали не только жильцы зоопарка, но и крысы и мыши, прибывшие издалека. Так, например, одна мышка приехала из самого Лондона, где жила в Музее истории и искусств. Чтобы попасть на праздник и хотя бы одним глазком посмотреть на знаменитого доктора Дулитла, она не побоялась пуститься в такое дальнее путешествие. Конечно, она путешествовала не пешком. Железнодорожная мышь посадила ее на поезд, идущий до падлеби. Среди гостей была также мышь из лондонского зоопарка: Я даже захожу в клетку ко льву, хвасталась она. Остальные мыши недоверчиво качали головами и спрашивали: А неужели тебе не страшный, ведь Лев это огромная кошка? Хвосту не смутилась и призналась, а я захожу к нему только когда он спит и только на минутку, чтобы стянуть у него из миски кусочек мяса. А одна из мышей щеголяла в пушистой припушистой шубке. Оказывается, она выросла на леднике у одного крестьянина, где хранились продукты. Из-за постоянного холода у всей ее семьи выросла густая шерсть, так что они больше походили на пушистые комочки. Были на празднике и старые знакомые. Доктор долетал с радостью обнаружил среди гостей старую корабельную крысу, ту самую, что давным-давно предупредила доктора о том, что его корабль пойдет ко дну. Теперь она навсегда покинула море и решила провести остаток дней в тепле и уюте мышиного клуба в Падлебе. Если я буду перечислять всех мышей, которые пришли на праздник, мне не хватит бумаги. По той же причине и доктор мог уделить гостям всего несколько мгновений. Прошу вас, доктор, познакомьтесь с больничной мышью. А это театральная крыса, а это ресторанная мышь. Безумолко щебетала белая мышь.